Для большинства людей всякая радикальная перемена еще ненавистнее циничности. Единственный способ обойти дилемму – это любой ценой сохранить неведение, позволяющее по-прежнему поступать дурно, лелея успокоительную веру в то, что этого требует долг. Долг по отношению к фирме, к своим компаньонам, к семье, к городу, к государству, к отечеству, к церкви. Ибо, конечно же, случай бедняги Хансона отнюдь не уникален. Птица невысокого полета, а значит, ограниченной в возможности творить зло, он вел себя точно так же, как все те родители за народное благо, государственные мужи и прилаты, что идут по жизни, сея во имя своих идеалов и верности своим категорическим императивам горе и разрушения. «Да, разговор с Хансоном мало что ему дал», — грустно заключил Проптер. «Придется попытать счастье с Джо Стоитом. Прежде Джо всегда отказывался слушать, ссылаясь на то, что земельные владения — дела Хансона». Отговорка была очень удобной, и он понимал, добиться от Джо другого ответа будет трудновато. От Хансона и Джео Стойта мысли его перенеслись к семье только что прибывших сюда сезонников-канзасцев. Он сдал им один из своих домиков. Трое хилых от недоедания детей, с уже гнилыми зубами, женщина, изглоданная бог знает какими замысловатыми недугами, уже глубоко погрузившаяся в вялость и апатию, Ее муж, который попеременно негодовал и жаловался на судьбу, буйствовал или угрюмо молчал. Он повел новичка купить овощей со здешних огородов и кролика семье на ужин. Сидя с ним вместе и свяжуя кролика, он принужден был выслушивать потоки бессвязных жалоб и обвинений. Канзасец проклинал рынок пшеницы цены, на которых резко падали, как только его дела начинали налаживаться, банки, где он занимал деньги, а потом не мог расплатиться, засухи и ветры, которые превратили его ферму в 160 акров бесплодной, занесенной пылью пустыни, судьбу, которая всегда была против него, людей, которые так подло с ним поступали всегда, всю жизнь. скомину набившая история, он слышал ее с незначительными отклонениями уже тысячу раз. Иногда это были издольщики с южных земель, лишенные своих наделов хозяевами, отчаянно старавшимися достичь самоокупаемости. Иногда, подобно этому сезоннику, они имели свои фермы и лишились их не по воле финансистов, а благодаря действию сил природы. Сил природы — которые сами же превратили в разрушительные, выведя под корень всю траву и не сея ничего, кроме пшеницы. Иногда это были наемные рабочие, место которых заняли тракторы. Все они пришли в Калифорнию, как в землю обетованную, а Калифорния уже не низвела их до уровня бродячих батраков и быстро обращала в неприкасаемых. «Только святой, — подумал Проптер, — только святой может быть наемным рабочим и парей без вреда для себя, ибо только святой примет тот жребий с радостью, так, словно выбрал его по собственной воле. Бедность и страдания облагораживают только тогда, когда их избирают добровольно. Вынужденные бедность и страдания делают людей хуже». Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели человеку, ставшему бедным не по своей воле, попасть в Царство Небесное. Ну вот, например, этот несчастный малый из Канзаса. Как он отозвался на вынужденную бедность и страдания? Насколько Проптер мог судить, за свое невезение он отыгрывался на тех, кто слабее его? Стоит только вспомнить, как он орал на детей. Слишком хорошо знакомый симптом. Когда кролик был освежован и выпотрошен, Проптер прервал монолог своего компаньона. «Знаете, какое место в Библии самое глупое?» — неожиданно спросил он. Ошарашенный и явно слегка испуганный канзасец покачал головой. «Вот какое!» — сказал Проптер, вставая и передавая ему кроличью тушку. «Возненавидели меня напрасно!» «Вы меня напрасно? Евангелие от Иоанна». Сидя под эвкалиптом, проптор устало вздохнул. «Обращать внимание неудачников на то, что они наверняка, пусть отчасти, сами повинны в своих неудачах, объяснять им, что неведение и глупость караются природой вещей не менее жестоко, чем откровенно злой умысел, эти занятия никак не назовешь приятными». Это всегда неприятно. Однако, насколько он мог судить, абсолютно необходимо. «Ибо разве остается надежда, — спросил он себя, — разве остается хоть самый слабенький лучик надежды человеку, который вправду верит, что его возненавидели напрасно и что он не повинен в своих несчастьях?» Очевидно, нет. Мы видим, об этом свидетельствуют простые факты, что несчастье и ненависть всегда имеют причину, Мы видим также, что люди, страдающие от этих несчастий и навлекающие на себя эту ненависть, обычно могут повлиять по меньшей мере на некоторые из этих причин. Они всегда в какой-то степени виноваты сами, прямо или косвенно. Прямо, когда совершают глупые или злонамеренные поступки. Косвенно, когда они проявляют столько ума и сострадания, сколько могли бы. А эти упущения они обычно делают тогда, когда избирают путь бездумного следования принятым стандартам и образу жизни их современников. Мысли Проптера вернулись к тому несчастному Канзасцу. Самодовольный, наверняка нелюбимый соседями, невежественный земледелец, но этим дело не исчерпывается. Самое главное его преступление это то, что он считает окружающий мир нормальным устроенным рационально и правильно. Подобно всем прочим, он позволил рекламе умножить его потребность. Он научился мерить счастье богатством, а успех – количеством денег в кармане. Подобно всем прочим, он и думать позабыл о том, что можно кормиться со своего хозяйства и привык рассчитывать лишь на выгодные культуры и не изменил своего образа мыслей даже тогда, когда эти культуры уже перестали приносить ему всякую выгоду. Затем, подобно всем прочим, он залез в долги к банкам. И, наконец, подобно всем прочим, убедился в абсолютной правоте специалистов, которые твердят вот уже лет 30, в полузасушливых землях плодородный слой удерживает трава, вырвите траву, уйдет и плодородный слой. Что в свой черед и случилось. Канзасец превратился в батрака и парию, и эта новая жизнь отнюдь не шла ему на пользу. Еще одной исторической фигурой, которой Проптер посвятил специальное исследование, был святой Петр Клавер. Святой Петр Клавер, 1581-1654, испанский иезуит, миссионер, проведший в Южной Америке и Африке, 44 года. Когда в гавань картахены вошли корабли, груженые рабами, Петр Клавер был единственным из белых людей, отважившимся спуститься в трюмы. Там, в неописуемой жаре и смраде, в испарениях мочи и кала, он ухаживал за больными, он перевязывал раны, натертые кандалами, он обнимал людей, которые предались отчаянию, и говорил им слова ласки и утешения, а в промежутках беседовал с ними об их грехах. Их грехах современного гуманиста это рассмешило бы, а то и шокировало, и все же таким оказался вывод, к которому постепенно и неохотно пришел Проптер. И все же святой Петр Клавер был, наверное, прав. Ну, конечно, не совсем прав, ибо, действуя на основе ошибочного знания, пусть даже из самых лучших побуждений, никто не может быть прав более чем отчасти». Но, во всяком случае, прав настолько, насколько этого можно ожидать от хорошего человека с философией католика времен контрреформации. Прав, веря, что у каждого, в каком бы положении он ни оказался, были упущенные возможности сделать добро. Каждый совершал поступки, чреватые дурными, а порой и роковыми последствиями прав в убеждении, что даже самым обездоленным можно и нужно напоминать об их собственных недостатках. Изъяном мировоззренческой картины Петра Клавера была ее ошибочность, достоинствами простота и наглядность. Имея персонифицированного Бога, способного даровать прощение, имея рай и ад и абсолютную реальность человеческих индивидуальностей, Имея формулу, что благие намерения уже достойны похвалы и святую веру в целый ряд необоснованных утверждений, имея все это, человек поистине не затруднится убедить в греховности даже новоприбывшего раба и подробно объяснить ему, как с ней бороться. Но если нет ни единственной богодухновенной книги, ни одной на весь мир святой церкви, ни посредников паттеров, ни волшебства священных обрядов, если нет персонифицированного Бога, у которого можно вымолить прощение за дурные дела, если существуют даже в мире морали только причины и следствия до да сложнейшая система взаимосвязей, тогда, понятно, становится гораздо труднее объяснить людям, как следует изживать свои недостатки. Ибо каждый человек призван иметь не только недремлющую добрую волю, но и недремлющий ум, и это еще не все. Ибо если индивидуальность не абсолютна, если личность есть лишь пустая выдумка своеволия, безнадежного, слепого по отношению к реальному, более чем личностному сознанию, которое оно ограничивает и отвергает, тогда усилия всякого человека должны быть в конечном счете направлены на актуализацию этого более чем личностного сознания. Так что вдобавок к доброй воле недостаточно одного ума. Должна быть сосредоточенность мысли, преломляющая и превышающая ум. Много званых, а мало избранных. Ибо мало кто знает даже в чем состоит спасение. Много званых, а мало избранных. Евангелие от Матфея. Глава двадцатая, стих шестнадцатый.